Глава 19. Жано звала мальчугана Мария. Опять он побежал к фонтану за водой, ведь ему надо смочить песок, иначе не слепишь из него пирожков. И, конечно, песок на проспекте Булонского леса надо как следует смочить, а не то пирожки выйдут кривобокие. Беда только в том, что Жано обязательно вымочит и запачкает костюмчик. Мария чувствует себя очень уловкой, поминутно поправляет черную шляпу-канатье, словно шляпа все время съезжает у нее с головы, то и дело без всякой надобности обдергивает на себе болеро. А ведь эта молодая особа в черном платье не привлекает ничьих взглядов, да она и не стремится привлекать. А без этого кто обратит внимание на курносенькую девицу с круглыми глазами, с полуоткрытым ртом, Сразу видно, что она прислуга. Однако Мария готова побожиться, что вон тот старый господин шел за ней и ее питомцем от самого дома. Может, и не от самого дома, но почти что. Вслед за ними свернул на Тильзитскую улицу, по которой они всегда ходят, направляясь на проспект Булонского леса. Рядом с ними ждал, когда можно будет перейти через проспект Великой Армии, а теперь вот все вертится вокруг них. Мария трогает серебряный крестик, висящий у нее на груди, а сама из-под тишка наблюдает за старым господином и поглядывает на его поношенный сюртук и довольно жалкий цилиндр. Господин тоже смотрит на нее, смотрит и на мальчугана как все-таки не стыдно старому. В Италии никогда этого не увидишь. Там уж если мужчина увяжется, значит, хочет взять замуж. Мария вспомнила, что один ее родственник, торговый человек, женился вторым браком в 65 лет, но ведь ему надо было поставить кого-нибудь в свою лавку. Сидя на конце скамьи, в соседстве с весьма серьезными людьми, в частности с англичанкой, Бонной, Мария оправляют юбки, делая вид, что она не замечает маневров старика. А жено все хлопочет. Вытряхнул из формочек три каравая и теперь прокладывает дорожки, которые ведут от одного каравая к другому. Укладывает в ряд маленькие камешки с одной стороны и с другой, отмечая края дорожки. От первого песчаного сооружения к третьему никак не пройдешь, минуя второй. Первый коровай — каравай, это дом, второй — кондитерская, а третий, немножко кособокий, — это монастырь. И вот когда идешь в монастырь, делаешь остановку в кондитерской, ешь там конфеты всех сортов, иначе говоря, камешки разной формы жена замечает, что дети, проходящие по аллее, с завистью смотрят на него, и можно было бы пригласить их поиграть. Мария не будет сердиться, но нынче жена никого не хочет звать. Он надеется, что придет христиана. Маленькая девочка-христиана в прошлом году жила в семейном пансионе. Ее родители греки, прямо не поверишь, а только они правда греки. Потом они уехали из пансиона и сняли квартиру на проспекте Виктора Гюго. После этого Жанно один раз встретил Христиану на проспекте Булонского леса. Они поиграли вместе. С тех пор ни разу не виделись, однако Жано все надеется, что Христиана придет. Она совсем не умеет делать из песка пирожки. Ей тоже пять лет, как и ему, но она такая хорошенькая, черноволосая, кудрявенькая, и носит батистовые вышитые платьицы. Всегда надо остерегаться, как бы не запачкать эти нарядные платьицы. Христианна гораздо лучше Софии. Во-первых, красивее, а потом София ужасно хвастается, что ей уже семь лет, и чуть что возьмет, да и позбивает ногой все пирожки. «Постой, что это значит?» Мария разговаривает с каким-то старым господином. Чудной такой старик, одет чудно, и на голове чудная шапка, вроде печной трубы. А только он не трубочист. Трубочисты всегда мальчишки, и к тому же лица у них черные, перепачканные сажей. Неизвестно, кто такой этот старик. Наверное, знакомы Марии. А может, раньше они не были знакомы. Но сейчас познакомились, раз он с ней разговаривает. Она подвинулась на скамье и дала ему место. Тогда и остальные потеснились. Забавно смотреть, когда взрослые вот так подталкивают друг друга и, немножко приподнявшись, пересаживаются на другое место чуть подальше. Жено потихоньку смеется. С каких то пор Мария, моя няня, знает каких-то незнакомых людей, Наверное, это итальянец. Может, ее папа? Нет, если бы это был ее папа, она бы с ним поцеловалась. И жанок к себе она не подзывает. Ну, так значит, это ее возлюбленный. У той няни, которая была перед Марией, которую выгнали, тоже был возлюбленный. Вот так же он приходил на проспект Булонского леса, когда она гуляла тут с садился рядом с ней на скамью, дома про это узнали, какое у бабушки было тогда злое лицо, и у тети Жанны тоже. Мерзкая девка, какой позор, да еще чего доброго подцепит всякие болезни. А ведь она целует нашего Жанно. Подумайте только. Словом, ее выгнали. Жанно ничего не имеет против того, чтобы выгнали и Марию. Но кто его знает, какая еще будет новая няня. то он решает ничего не говорить дома, про возлюбленного Марии. А они все разговаривают вдвоем на скамье, возлюбленный смотрит на Жано. жено гляди «Гляди-ка, позвала все-таки». Жано подходит с ведерком, с лопаточкой, и вид у него довольно лукавый. Жено, поздоровайся с дядей. Дядя знал вашу семью давно, когда тебя еще на свете не было». Жена говорит «Здравствуй, дядя» а сам думает, вруша какая. Потом говорит старому господину, ты знаешь папу и бабушку и тетю Жанну? А почему же ты к нам никогда не приходишь? Ответа старого господина он не слушает. Все равно какое-нибудь вранье. А старый господин берет его за руки и пристально смотрит на него. Сложение у мальчугана такое же, такое было когда-то у Паскаля. Только Паскаль был крепче. Глаза совсем другие, должно быть, у матери были такие глаза, говорят, она умерла. Впервые он думает о женщине, которая дала счастье его сыну, а потом ушла из жизни совсем молодой. Какая скромность! После нее остался вот этот малыш, в котором он находит теперь какие-то свои черты. Ты про что думаешь? Ты умеешь играть в новую игру? Малышу верно надоело молчание, и он заговорил. Жано, Они называют его Жанно. Пьер никогда не любил уменьшительных имен. Ему вспомнилась та женщина в Монте-Карло, которая называла его Джонни. «Жанно» значит его имя Жан. «Слушай, Жан, хочешь сесть ко мне на колени?» Жанно милостиво соглашается. «Некрасивый у моей возлюбленный». Но ведь старые всегда некрасивые. «Дядя, ты, верно, очень старый. Очень старый. Да, уже не молодой. А почему ты это говоришь?» Маленькое существо. Ягозит, шевелится, сидя верхом у него на коленях. Легкая, как перышко, ну просто как перышко. В детском личике всегда поражает чудесная кожа, такая гладенькая, нежная, чистая. Ты такой некрасивый, должно быть очень-очень старый. Странно, почему это так неприятно слышать? Приходится проглотить обиду. Долго еще этот ребенок будет изрекать горькие истины. Малыш продолжает. Когда люди делаются старые, они умирают. Всегда так. А ты скоро умрешь? Мария сердится жено так нельзя говорить. Ох ты! — возражает Жано. — Ты зачем заступаешься за своего возлюбленного? Очень любишь его, да? Возлюбленный Мария переглядывается. Мария смущена. Меркадье благодушно посмеивается. Право не жаль пяти франков, которые он дал этой девчонке. А ты, милый Жан, кого больше всех любишь? Жано сразу сделался серьезным. Но таким вопросом надо поразмыслить, Затруднительный вопрос. Жано прижимает маленький подбородок к шее и мотает головой. Не сразу дает ответ. Он думает о христиане, но ведь старый господин не о том спрашивает. Лучше всего было бы сказать, Марию люблю, но ведь это вранье, а все-таки придется соврать немножко. Нет, не надо. И жену отвечает. Папу люблю, вот. И еще Доротею. «Кто это Доротея?» «Доротея... Доротея... Манеску. У нас такие дамы живут, называется Манеску». «А? А папу ты очень любишь?» «Почему?» «Потому что он красивый». Меркадес смотрит на маленького человечка. «Скажите, пожалуйста, любит отца за то, что он красивый?» Пьер никогда не думал, что его сын Паскаль вырастет красивым. «А бабушку любишь?» — спрашивает он. «Бабушку?» Мальчик не отвечает, покачивается. Мария не выдерживает. «Ну что же ты, Жано? Ведь ты же любишь бабушку!» «Я люблю ее целовать», — говорит Жано. «Это дело другое». Меркадье даже вздрогнул. Ребенок сказал ужасную истину. «Разве не в этом была тайна их жизни, полета его самого?» Ему хочется сейчас взглянуть глазами этого ребенка на полету, на Жанну, на весь тот мирок, от которого он бежал. А тетю Жанну ты любишь целовать? Нет, она не мягкая. Бабушка такая мягонькая и старая, и потом у нее пудра есть, и еще она из красивых пузыречков на себя брызгает. Очень хорошо пахнет. А тетя Жанна? Я не люблю тетю Жанну. А ведь вас зовут одинаково. Какой ты глупый, дядя. Она же моя крестная. А крестного у тебя есть? Нет, был крестный, только он больше не приходит. Не приходит? Да, он был папим друг и хотел с тетей Жанной жениться. А потом все стали кричать, он расхотел. А мама? Жан, ты помнишь маму? Жанно покачивается и молчит. Он не любит, когда его спрашивают о маме. Откровенно говоря, у него нет никаких воспоминаний об умершей, и это ему кажется унизительным. Ведь это просто глупо, не знать, какая у тебя была мама. Правда, у папы есть фотографии. А как им верить этим фотографиям? На них люди совсем другие. Вот, например, Дениза, бабушкина подруга. Так она на всех фотографиях... На сто лет моложе, чем на самом деле. Другим детям женой иногда говорит, что его мама была очень-очень красивая, и у нее всегда в руках были цветы, но ему просто нравится так говорить. А теперь он не хочет врать, или уж надо выдумать что-нибудь необыкновенное, красивое, вроде сказки. Он любит сочинять сказки, такое, чтобы все было волшебное, и чтобы можно было самому себе верить. «А знаешь, — быстро тараторит он, — у нас дома бегают маленькие-маленькие лошадки. В стенах бегают, под обоями, совсем маленькие, все разные, белые, рыжие, вороны, всякие, а на них скачут жакеи в атласных курточках, и у них в руках такие, знаешь, хлысты, как будто они хотят играть на скрипке». Пьер Меркадье старается представить себе семейный пансион, который содержит его сын Паскаль. Он видел этот дом с фасада, на котором начертано золотыми буквами «семейный пансион звезда». Как же это произошло? Какое сцепление нелепых фактов привело к тому, что мальчишка-проказник, весело игравший в сент виле стал учтивым хозяином гостиницы для иностранцев, приезжающих познакомиться со столицей Франции, Взрослый мужчина, у которого на руках мать, сестра Жанны и вот этот малыш. Любопытно, говорили когда-нибудь Жанно его дедушки. Воображаю речи Полетты при ее дворянском чеванстве и несомненной ненависти к беглецу. Хорошенькую и верную историю выдумала Полетта на потребу посторонним людям. А дедушка, есть у тебя жан Дедушка. Дедушка есть, отвечает Жано, только он в Америке. Ну вот, все кончено, все, что было когда-то, вся эта жизнь, весь этот мирок, все перечеркнуто, стерто, забыто всеми. Не осталось никаких его следов даже вот в этой кудрявой головенке. А какой он бледный, ах, Жано, городской ребенок. Вдруг малыш начинает играть. «Но-но, лошадка, опрокинь меня, дядя, опрокинь!» И Пьера прокидывает всадника. «Извините, Масье, говорит Мария, — по воскресеньям мы недолго гуляем, потому что у хозяйки бывают гости к чаю, и она желает, чтобы Жано был там». Меркадес ставит мальчика на землю. «Жано будет умницей, правда? Не надо рассказывать дома про старого господина, А то няню опять будут бронить. Обещаешь. Но раз обещаешь, все хорошо. Чем тебя угостить? Ковришкой. Ответ был дан без колебаний. Рядом сидит на скамье торговка, поставив на землю свою корзину, обтянутую изнутри белой скатерткой. Продает вафли, сдобные булочки, ковришки и палочки лакрицы. Жан любит только коврижку. Вафли какие-то пыльные. Пока торговка отрезает кусок красивой, золотистой, свежей ковришки, такой же мягкой и пухлый, как вкусные бабушкины щеки, Жано стоит, держась за руку старого господина. «Что надо сказать?» — спрашивает Мария. Жано знает, что надо сказать спасибо, но это очень надоедает говорить, и когда Мария спрашивает, что нужно сказать, На жено находит вдохновение. А знаешь, дядя, ты уж не такой старый. Пьер Меркадье наклоняется и целует ребенка. Такое маленькое, слабое существо, но обладающее огромной силой, юность, жизнь. Жено что-то бормочет ему на ухо. Что ты говоришь, Карапуз? Жено тянет за юбку Марию и говорит громче. Ну же, Мария, поцелуй своего возлюбленного и они отправляются в путь. Меркадес смотрит им вслед. Странный ребенок, похожий на Паскаля, похожий на деда, ведет себе, покусывая резинку от соломенной шляпы с полями, из-под нее выбиваются локоны, длинные, как у девочки, одет в матросский костюмчик с короткими штанишками, в носочках, икры голые, они отходят все дальше. Жена держится за руку няни, а она такая смешная, кругленькая, вся в черном, шляпика на тетр, чаще на макушке головы, на уложенных корзинкой косах. К какому же чувству повиновался он, прибежав сюда, поглядеть тайком на сына своего сына, на это удивительное продолжение истории собственной жизни. Он и сам не знал, почему пришел, последние дни он чувствовал себя плохо. Может быть, страх смерти привел его сюда. Может быть, скука. Вдруг он увидел, что мальчуган, выпустив нянину руку, поворачивает назад и со всех ног бежит к нему. Что такое? Мария издали машет лопаткой ведерком, а мальчик, запыхавшись, подбегает или печет. «Дядя, дядя, можно мне? Можно мне?» «Кто такое, Жан? Можно рассказать Доротеи, что я тебя видел?» «Нет, маленький, даже Доротеи нельзя. А кто она эта, Доротея? «Доротея Манеску. Знаешь, я ее очень люблю. Она красивая и дает мне конфет. Даже Доротеи нельзя. Она ведь никому не скажет». «Нет, даже Доротеи нельзя. А то мне нельзя будет опять прийти к тебе». «А, если я никому не скажу, ты придешь?» «Да, пожалуй. Нет, обязательно приду в воскресенье». «Ну, тогда я ничего не скажу, Доротеи. Прощай. Мария, да погоди ты!» Мария ухватила его за ручонку и повела. Дорогой он быстро оборачивается и кричит старому господину, делая ему важное сообщение. Знаешь, их четыре, четыре дамы, все они называются Манеску».